Короткие рассказы для детей История 126 Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями, Неизреченными. Послание к римлянам, 8 глава, 26 стих. В одном доме отец лежал на смертном одре. Он провел безбожную жизнь, поносил и хулил Бога и людей, которые ходили на богослужение. Он бил свою дочь, когда она приходила. С детского собрания домой. Девочка тайно склоняла колени в своей комнате и молилась за отца. А теперь этот безбожный человек был при смерти. Мучимый угрызениями совести и сильными болями, он воскликнул: О, молитесь за меня, а то я попаду в ад. Молитесь за меня. Старшие дети тоже вели греховную жизнь. Играли в карты, курили, пили и не умели молиться. Мать позвала младшую дочку и сказала ей, «Помолись ты, как вас учили на детском собрании». Девочка взяла руку умирающего отца и помолилась. Это были слова из песни. «Я прихожу к тебе в грехах, Спаситель». Я много сделал зла за жизнь свою. Пути не знал я твоего, Спаситель, в грехах, во тьме бродил. Прости, молю. Умирающий затих и сложил руки для молитвы. Девочка спросила: "Ещё молиться, папа?" Отец кивнул головой. Девочка преклонила колень и начала молиться. О обильный Бог, мой Спаситель, спаси душу моего Отца, не вмени Ему грехов Его. Иисус, освободи Его от всех злодеяний, зачеркни все Его хуления и очисти Его сердце Твоей дорогой кровью на Голгофе. Возьми моего Отца домой, в рай, как Ты взял разбойника на кресте в его последний час жизни. Аминь. «Папа, ты веришь этому?» — спросила девочка. «Да, верю», — ответил отец. «Тогда скажи, Господь Иисус Христос, будь милостив ко мне, грешнику». Отец шепотом повторил эти слова и упал на подушку. Девочка запела. «Я усталый, изнуренный, о Господь, к тебе иду». И грехом обременённый, я к ногам твоим паду, О Господь, к тебе иду я, дух мой слабый, оживи. И твой мир святой даруя, укрепи в твоей любви. Я несчастный мира житель, где покой душе найду? Я пришёл к тебе, Спаситель, от тебя я не уйду. Отец застонал и прошептал еще. «Да, Иисус, я хочу...» Но сил не было договорить. Глаза его закрылись навсегда. Все стоящие у кровати плакали. Позже они тоже стали последователями Иисуса. Молитва девочки принесла обильный плод. Вот такая история. Давайте мы будем молиться за маму, папу и за неверующих родственников, чтобы Бог спас их души от вечной смерти».